Глава 29. В назначенный день Авьедо шумел и кипел как бурная река. Прекрасные девы в белых одеяниях с цветными поясами шли к украшенным цветам фонтанам, чтобы окунуться, желая получить покровительство святой в поиске жениха. Крестьяне из близлежайших деревень спешили на ярмарку, а горожане толпились на центральной улице городка, надеясь увидеть, если не саму инфанту то хотя бы её карету и свиту. Надо сказать, градоправителю пришлось приложить немало усилий, чтобы убедить своё окружение в скором появлении принцессы. А уж сколько денег ушло на украшения, традиционные бочки вина на каждом перекрёстке и жареного быка у ратуши. Однако тут градоправителю помогли начальник порта и епископ. Все трое прекрасно понимали, что покушение на настоящую инфанту может стоить им не кошелька, а золота. а миста от той головы в общем народ веселился и ждал зрелища а сыщики вместе с моряками и монахинями готовились ловить преступников святые сёстры укошали карету в которой должны были вести статую святой христины моряки унылы изображали охрану и свиту а сыщики кучера и лакеев карине предстояло ехать в карете вместе со статуей и улыбаться в открытое окно Кикимера отчаянно этому сопротивлялась, доказывая, что ей лучше быть где-нибудь у фонтана, чтобы наблюдать со стороны. Но капитан рявкнул, и ей пришлось смириться. Агамес, усмехнувшись, заявил, что напарнице стоит поберечь нервы женихов, высматривающих невест у фонтана. "Или ты зелёнка замуж собралась?" добавил Оборотень под злобный стук каблучков, облачённой в роскошное платье Кикимеры. "Едем!" Марк Лурой Медина ловко запрыгивая на запятки кареты. Он отлично подготовился. На вычерной крыше экипажа лежали длинный карабин, пара пистолетов и перевязь с метательными ножами. Всё это опасно было применять в толпе, но опытным путём сыщики вычислили, что нападение, скорее всего, будет совершено на площади перед ратушей, рядом с самым большим вовьедо фонтаном, и потому оружие могло пригодиться. Ещё августа спятал под левреей тонкую кольчугу, а под шейным платком гибкую стальную полосу. На всякий случай. Эта простая предосторожность уже пару раз уберегала его от увечий, и сталичный сыщик не собирался от неё отказываться. Гамес изображал кучера. Под его левреей тоже пряталась кольчуга, хотя и погубее. А ещё Вук положил рядом с собой пару кнутов, сплетёнными в хвосты с серебряными кольцами. Можно и зиваку с пути убрать. иечьсть о товарить так, чтобы не встало. Епископ выделил хромовую освящённую карету и свирных тяжеловозов, кованных подковами с серебряными шипами. Начальник порта выдал всем морякам клинки с посеребренным кровостоком и освящённый в портовом храме образки. В общем, фальшивая свита инфанты была укомплектована как отряд смертников в кордельерах, но всё равно все нервничали. Наконец, раздался сигнал Парадные ворота Авьеда распахнулись, и вереница всадников устремилась внутрь. Карина замерла в карете и мысленно призвала на помощь всех своих родственниц до седьмого колена. Не могут же благородные кикиморы покинуть ее, маленькую и перепуганную в одиночестве. Бертран Перрен, одетый в грубый крестьянский плащ, поджидал карету принцессы на площади у ратуши. Именно здесь невеста вынуждена будет покинуть зачарованную магами деревянную коробку, чтобы принять от градоначальника Авьеда символический ключ и поприветствовать горожан. Под бурой шестяной тряпкой Франкониц спрятал грубую каменную плитку с нацарапанными на ней знаками. Изначально он планировал использовать тарелку, но керамика легко билась, а ему нужна была длительная паника на площади, чтобы не только метнуть в инфанту дюжину отравленных стрелок, но и успеть уйти. Шум толпы усиливался, издалека донося рокот барабанов и рёв труб. И вот на площадь въехали пекинеры с королевскими вымпелами на кончиках копий. Если бы Пирен был местным жителем, он бы, пожалуй, удивился тому, что охрана инфанты прибыла с копьями, которые ежегодно участвовали в парадах стражи Авьеда. Но Бертранд таких подробностей не знал, поэтому взобрался на бортик фонтана якобы для того, чтобы лучше видеть принцессу. И прежде, чем его столкнул какой-то заношивый и дальга, Мак успел уронить плитку в фонтан. Вода закипела, но в общей суете этого никто не заметил. А наёмник ловко вывернул плащ, выпрямился, опустил ниже рукава велоснежной рубашки, натянул на голову бархатный берет с пучком коротких перьев и начал проталкиваться вперёд, имея вид небогатого, но вполне благородного дворянина. А вот и карета инфанты, выехала на площадь и остановилась у крыльца.